Глава шестьдесят вторая. Михте. Вертолет ждал их на маленьком лугу на берегу Юснан. Пилота звали Юва Спиек. По словам Элисабет, он с конца шестидесятых был и оленеводом, и пилотом вертолета. Спику, мускулистому и невысокому, было за 70. Он был одет в клетчатую желто-черную рубашку и потертые рабочие штаны. Еврокоптер е Е-120 калибри?» спросил Олунд. Луви понял, что его интерес к транспортным средствам и механизмам распространяется и на вертолеты. «Четверо плюс пилот?» «Ну?» — ответил Юва. Он отвернулся и занялся регулировкой одного из сидений. Поднимать полтонны, да?» «Почти». Буркнул Юва, откидываясь на заднее сиденье вертолета и что-то проверяя. Олунд положил руку Луви на плечо. «Хорошо бы вы с Оливией тоже полетели», — сказал он. «Вы успокаивающе действуете на Нино, а мы не знаем, в каком состоянии он будет, когда... Если мы его найдем». «Найдем, парня», — пообещал Юва. Он поднялся в кабину и сел за штурвал. В кабине было три одинаковых отдельных сиденья сзади и два впереди. Обтянутые черной кожей с высокими узкими спинками, они походили на сиденье спортивного автомобиля. Лови выбрал среднее сиденье сзади и пристегнулся. Оливия села справа от него, Олун впереди, а Элисабет с надзирателем остались на земле. Последнее место в вертолете предназначалось Нино. Юва выдал каждому по гарнитуре, чтобы они могли общаться друг с другом. Вертолет, немного кренясь на бок, начал медленно подниматься по спирали, но трехчасный ремень прочно удерживал Луви в кресле. Высокая луговая трава под ними превратилась в бушующее зеленое море. «Луви, все нормально?» — спросила Оливия. Луви улыбнулся ей, пытаясь не обращать внимания на отвратительное ощущение в желудке. Вскоре под ними раскинулось безлюдное пространство. Вертолет поднялся на триста метров и завис. Ближе всего были густые леса с извилистыми реками и ручьями. Дальше шла открытая возвышенность, а за ней вырастали поросшие лишайником горы. Вдали высилась приглушенно-сизая и светло-зеленая сон -Фьеллет. Красота пейзажа заставила Луве забыть о тошноте. И тут он увидел, как к северу и западу от горного массива столбом поднимается дым лесных пожаров. Тепловизор был установлен в нижней части вертолета, и когда Юва включил экран на приборной доске, Олунд наклонился вперед и посмотрел в большое, изогнутое аркой лобовое стекло. «Далеко до горы. Километров двадцать?» «Двадцать восемь километров», — ответил Юва и поправил гарнитуру. «Она очень высокая. Двадцать двести семьдесят восемь метров». Юва постучал пальцем по экрану, на котором был проплывавший под ними лес, только черно-белый. Разные оттенки серого отчетливо показывали очертания деревьев, кустов и ручьев, а в центре изображения, по земле, Быстро двигался светящийся белый силуэт. — Лесная кошка, — пояснил Юва. Он сделал движение, похожим на джойстик рычагом, торчащим у него между колен, и машина плавно заскользила вперед. — Рысь? — удивился Олланд, но Юва сосредоточился на управлении вертолетом и не ответил. Белый силуэт рыси исчез с экрана, и Олланд повернул ручку реле, управлявшего зумом. Оливия проверяла тепловизионный бинокль. Юва взглянул на Луви и произнес самую длинную фразу из всех, что они до сих пор от него слышали. «Если вы тоже хотите подключиться к поискам, то под вашим сиденьем есть обычный бинокль». Лови взял бинокль и стал осматривать местность, над которой они пролетали. В ожидании вертолета Элисабет объяснила им, что посещать этот район сейчас не рекомендуется из-за пожаров. Расписание полетов было довольно жестким даже в обычное время, поскольку Сомфьелет — один из старейших заповедников Европы. Но ну, а сейчас ситуация изменилась. Пожары тушили с воздуха. Вдали, в северном направлении, виднелись пожарные самолеты и вертолеты. — Что это? Оливия указала на западный склон горы. — Овцебык. — ответил Юва, и Луве удалось поймать зверя в бинокль. Огромное животное тяжело балансировало на хребте горы. Из-под копыт вниз по склону сыпались камешки. — Разве овцы-быки не дальше на запад, у норвежской границы? — спросил Оланд. — Дальше. Юва немного поднял вертолет. — Но не сейчас. — Из-за пожаров? — Да, — ответил старик. Вертолет продолжал подниматься, и Луви снова замутило. Он отложил бинокль и вдруг понял... Как они сейчас высоко. Вердалине всего шесть быков и три коровы. Объяснил Юва. Этот бык ищет новых коров. Новое стадо. Которого нет? спросил Луви. Которого нет. Юва нажал какую-то кнопку на приборной панели и поднес к карту микрофон. Говорит, спик R61. Инструкции. Он изменил частоту. Ответов стало неслышно, и Лувия снова поднес бинокль к глазам. Ближе к горе ничего не просматривалось, ни зверей, ни даже птиц. Казалось, что дым над лесом стал гуще. «Хорошо», — сказал Юва, и когда Лувия положил бинокль, радиосвязь прервалась. «Сюда летят пожарный самолет и полицейский вертолет. Нам нужно изменить маршрут, но продолжать поиски мы сможем». Юва указал на пожар, до которого было не так далеко. Вот этот. Чьих-то рук дело. Оливия покачала головой. Ну и придурки. Не надо разбрасываться презрением. Уж больно много народу в нем нуждается, заметил Юва, не отрывая взгляда от приборной доски. Оливия рассмеялась. Это в каком смысле? Пословица. Юва осторожно сдвинул рычаг влево и тут же сосредоточился на приборах. Они облетали горный массив с юго запада Не лучший вариант для поиска тела, излучавшего тепло. Огонь тоже выделял немало тепла, и когда они облетали гору с запада, светящиеся контуры заполняли почти весь экран. Оланд вздохнул. «Я вижу несколько подвижных источников тепла, но животные это или люди, не знаю, они слишком далеко». С севера к ним летели два вертолета с водозаборниками. огромными красными мешками на длинных тросах. Дальше на западе блестели маленькие озера, и Юва объяснил, что им повезло. «Через пару часов все потушит. Выше на Хелакс не в пример хуже». Мешки открывались, словно взрываясь. Из них с брызгами извергалась вода, оказавшаяся в воздухе обманчиво легкой. Все происходило, как в замедленной съемке. Луви, как и Олунда, сильно тревожило то, что происходило внизу. Среди пламени преисподней взрывались водяные бомбы. К тому же что-то подсказывало ему, что Нино успел уйти дальше, чем они думали. Взяв бинокль, Луви стал осматривать лес на западе, где уже за пределами заповедника блестели небольшие озера. Там тянулась узкая дорога, и несколько пожарных расчетов сражались с огнем на земле. Местность была сравнительно открытой. Густая трава и несколько тянувшихся вверх горных берез. Если Нино удастся добраться туда, он спасется от самых жестоких пожаров. Во всяком случае, пока. Обычные самские деревни, не деревни в прямом смысле слова, это скорее жилые районы, раскинувшиеся на больших территориях, но Митодален по-южно-саамски михте, и, правда, чем-то напоминал деревню. Около восьми вечера Луве впервые за месяц ощутил прохладу в воздухе. Прекрасно. Легче будет думать. Они сидели на деревянных лавках у пылающего огня, и тело, снова оказавшееся на земле, казалось странно легким, как будто после целого дня в воздухе земное тяготение отчасти утратило свою силу. Чуть поодаль стояла крытая дерном вежа. На флагштоке рядом с ней развивался флаг Сампи. Самское название Лапландии. Цвета флага, желтый, красный и синий, повторялись в высокой деревянной арке у дороги. На арке, похожей на ворота с оленьим рогом наверху, висела табличка, на которой синим по желтому было выведено. Буаре Батами. Буаре Батами. «Добро пожаловать, Самский. Юва объяснил, что это вроде приветствия. Первый поисковый облет не дал результатов, второй, начавшийся у деревушки Хагволен, тоже. Во время обоих облетов они проверили территорию от Линселя в 10 милях к северо-западу до самой Михты. И хотя огонь затруднял поиски, работа пожарных самолетов позволяла определить, где на земле действуют люди. Засечь беглеца им так и не удалось. На лавке между Олландом и Оливией лежала сложенная бумажная карта. Они полтора часа просидели у стрелявшего искрами костра, пытаясь понять, как далеко мог уйти Нино и какие дороги он, скорее всего, выберет, чтобы избежать пожаров. «Завтра сосредоточимся на районе хеллокс предложил Олланд и откусил от свернутой лепешки с копченой олениной. После приземления... а приземлились они на дороге километром севернее, Юву никто не видел. Он остался у вертолета, чтобы дождаться снаряжения, необходимого для последнего в этот день полета в помощь пожарным. Луви поражала выносливость этого немолодого человека. Сам он, идя от вертолета к Михте, шатался. От пережитого кружилась голова. Им предстояло поспать несколько часов, а на рассвете снова вылететь на поиски. Луви сомневался, что нескольких часов сна будет достаточно. Остальные тоже выглядели уставшими. В костре снова что-то выстрелило. жары и запах огня стали сильнее. «Что чувствует человек посреди горящего леса?» — подумал Луви. Он провел ладонью по руке, и кожа, которая коснулась ладонь, показалась ему горячей. За костром виднелась вода. Быстрая река здесь разделялась на два протока. На островке между ними они сейчас и сидели. Время от времени от воды тянуло прохладой. Луви уже собирался спросить, не думают ли Олунд с Оливией, что Нино мог перебраться через ручей или реку, но тут у Олунда ожил телефон. Женет звонит», — объявил Олунд и ответил, после чего коснулся пальцем экрана. «Теперь и они тебя слышат». — сказал он и положил трубку на лавку рядом с собой. — Здравствуйте, это Жанет, — произнесла Жанет в прохладе херьедальского вечера. — Голос из прошлого. Луви невольно понял, как сильно ему ее не хватало последние девять лет. Олонд не знал, что скрыто в улыбке Луви. Печаль или смущение, а может, и то, и другое. — Сколько вас там? — спросила Жанет. «Мы с Оливией», — сказал Лоланд. «И Луви Мартинсон. Вы с Луви не встречались, да?» «Нет, но по телефону разговаривали. Здравствуйте, Луви». «Здравствуйте, Жанет», — пробормотал Луви. «Оливия, я сейчас скину ссылку на отслеживание на твой мобильный», — сказала Жанет. Оливия достала из внутреннего кармана телефон, и пока она нажимала кнопки, Жанет продолжила. «Догадываетесь, где мы, Шварцем, были пару часов назад?» «Проехали Метадален». Оливия подняла телефон, на экране которого была карта с красными точками. «Мы подключились к отслеживанию видим шесть точек. Это что?» «Две точки в трех километрах к северо-востоку от Юнгдалена, в самой глуши, — это пера Камила Квидинг. начала объяснять Жанет. «Две точки в Югдалене, точнее, в конторе по аренде квадроциклов, — это мы со Шварцем». А оставшиеся две — это вы с Оландом, Оливия. Оланду показалось, что Оливия пришла в голову та же мысль, что и ему. «Вы с Оландом...» Звучало совсем неплохо. «К оставили машину в Юнгдалине, продолжала Жанет. «Мы не знаем, куда они направляются, но отслеживаем их передвижение. Когда у вас следующий полет?» Пилот предложил стартовать на рассвете, в половине третьего утра. «Но...» Он должен был вернуться сюда после еще одного задания, но до сих пор не появился. Через двадцать минут Олунд с Луви сидели и наблюдали, как гаснут последние угли. Оливия удобно устроилась в доме, где и их ждал недолгий отдых. «Как же здесь хорошо», — сказал Олунд. «Как в Северную Америку попали. Горы, простор. Домик бы тут приобрести». «Рыбалка здесь, наверное, крутая», — подумал он. «Хорошо», — согласился Луви. «В детстве мы с отцом уходили в горы, но обычно дальше на север». Он кивнул на вежу, похожую на пирамиду. «Однажды я даже спал в такой». Луви сидел, опустив голову и глядя на сцепленные руки. Вечерний свет смягчал черты лица. Олунт и раньше замечал в Луве нечто женственное, но теперь это свойство его внешности проявилось особенно отчетливо. «Вы, может быть, заметили, что я немного смутился, когда позвонила Жанет?» — сказал Луви. «Мы как-то говорили с ней по телефону, ей надо было уточнить, как дела у Бессы Унден. В тот день она, наверное, не узнала меня по голосу». «Не узнала по голосу?» Луви кивнул. «На самом деле мы с ней встречались. Очень давно. Когда все было иначе. Вы встречались?» Оланд подозревал что-то подобное, но все же удивился, когда его предположения подтвердились. «В каком смысле все было иначе?» «В то время я, скажем так, жил другой жизнью. Вы же знаете, что я...» Луви внезапно замолчал и посмотрел на дома, стоявшие у дороги. — Юва вернулся. Остальное расскажу, когда закончим поиски. Оланд обернулся. Суровый пилот поднял руку, приветствуя их. Когда он подошел ближе, Оланд увидел, что лицо у него покрыто копотью. Йова задумчивым видом опустился на лавку рядом с Луви. — Значит так. Может, это не имеет отношения к делу, но... И Юва начал рассказывать, что в лесу, на относительно безопасном расстоянии от огня, пожарные обнаружили человека. Несколько часов назад они работали на противопожарной полосе чутьяжняя Югвалина. Юва потянулся за картой, лежавшей на широкой скамье рядом с солундом, и развернул ее у себя на коленях. Вот здесь. Он указал пальцем на лес милях в четырех к юго-востоку от Михты. Когда я попросил проверить местность самолета. Наблюдение не подтвердилось. Он, он задумался. Хорошо бы этим человеком оказался не но. Второе. Йови достал из кармана рубашки трубку и целлофановый пакетик с табаком. Когда вы проверяли отдаленные поселки, я порылся в своей деревой памяти. Он принялся набивать трубку. Долина между горами Хелакс и овик заросла лесом. Это место называется Анарис. Там хозяйничает Саамская деревня Тососан. Так что я в тех местах бываю редко. Но лет десять назад я выслеживал подстреленного оленя, дошел за ним до самых гор. Старик раскурил трубку, затянулся, выпустив несколько облачков, пахнущих сандаловым деревом и сеном, и закончил. Там, по идее, никто не живет и не жил. Но я видел, как из одной трубы идет дым. Еще несколько куриц по двору бегали.